полная уверенности, что никто не справится с этим делом лучше ее, она отправилась прямо к мистеру Лоуренсу, храбро рассказала грустную историю с сначала до конца, а затем не сдержалась и так горько заплакала из-за собственной бесчувственности, что добрый старый джентльмен, хотя и был сильно разочарован, не произнес ни слова упрека. Ему было трудно понять, «Как такая девушка может не полюбить Лори?» И он надеялся, что Джо передумает, но знал даже лучше, чем она, что насильно мил не будешь, поэтому он печально покачал головой и решил увести своего мальчика от греха подальше. Потому что прощальные слова пылкого юноши, переданные ему Джо, встревожили его больше, чем он мог признаться. Когда Лори вернулся домой, Смертельно усталый, но совершенно спокойный, дедушка встретил его так, как будто ничего не знал, и очень успешно поддерживал эту иллюзию в течение нескольких часов. Но когда они сидели вместе в сумерках, прежде им так нравилось проводить вместе это время суток, старику было тяжело болтать о том о сем, как обычно, а молодому человеку еще труднее было слушать похвалы прошлогодним успехам которые теперь казались ему тщетными проявлениями любви. Он терпел это столько, сколько мог. Потом подошел к своему роялю и начал играть. Окна особняка были открыты, и Джо, гуляя по саду с Бет, на этот раз понимала музыку лучше, чем сестра, потому что он играл патетическую сонату и играл ее так, как никогда раньше. «Совсем неплохо, но и достаточно печально, чтобы довести кого-то до слез. Сыграй-ка нам что-нибудь повеселее, юноша», — сказал мистер Лоуренс, чье доброе старое сердце было полно сочувствия, которое он хотел выразить, но не знал, как это сделать. Лори решительно заиграл более оживленную мелодию, неистово продолжал играть несколько минут и отважно доиграл бы до конца, Если бы во время краткой паузы не раздался голос миссис Марч, зовущий: "Джо, дорогая, зайди, ты мне нужна". Именно это Лори и хотел сказать, но с другим значением. Прислушавшись, он забыл, где остановился. Музыка закончилась, арпеджио, и музыкант остался молча сидеть в темноте. "Это выше моих сил", пробормотал старый джентльмен. Он встал, Ощупью добрался до рояля, по-доброму положил руки на широкие плечи внука и сказал нежно, как женщина. «Я знаю, мой мальчик, я все знаю». С минуты не было ответа, затем Лори резко спросил. «Кто вам рассказал?» «Сама Джо». «Тогда давайте закончим этот разговор». И он с нетерпеливым движением Стряхнул с себя руки дедушки, потому что, хотя и был благодарен за сочувствие, его самолюбие не могло вынести мужской жалости. «Не торопись. Я хочу сказать тебе кое-что, а потом закончим этот разговор». Ответил мистер Лоуренс с необычной мягкостью. «Возможно, ты теперь не захочешь оставаться дома». «Я не собираюсь убегать от девчонки. Джо не может помешать мне видеться с ней». «Я останусь и буду делать это столько, сколько захочу!» С дерзким видом перебил своего деда Лори. «Нет, не будешь, если ты джентльмен, кем я тебя считаю. Я тоже разочарован, но девушка ничего не может с собой поделать. И единственное, что тебе остается, это на время уехать. Куда бы ты хотел поехать?» «Куда угодно. Мне все равно, что со мной будет». И Лори встал с беспечным смехом, который резал его деду слух. «Смирись с этим, как мужчина, и ради бога, не поступая опрометчиво. Почему бы тебе не уехать за границу, как ты планировал, и не забыть обо всем этом? Я не могу. Но ты был одержим этой идеей, и я обещал, что ты это сделаешь, когда закончишь колледж. Ах, но я собирался поехать туда не один». Тут Лори начал быстро ходить по комнате, и хорошо, что его дедушка не видел выражения лица своего внука при этом. Я и не предлагаю тебе ехать одному. Есть человек, который готов и рад отправиться с тобой в любую точку мира. Кто это, сэр? Лори остановился, чтобы выслушать ответ. Я. Лори вернулся к деду так же быстро, как отошел, и протянул к нему руку хрипло сказав, «Я эгоистичное животное, но... Вы понимаете, дедушка, помилуй Бог, да, я знаю, потому что однажды я тоже прошел это в юности, а потом это случилось с твоим отцом. А теперь, мой дорогой мальчик, просто сядь спокойно и выслушай мой план. Все готово» и, может быть, приведено в исполнение. Сказал мистер Лоуренс, удерживая молодого человека, словно боясь, что он сбежит, как это сделал когда-то его отец. Ну, сэр, что за план? И Лори сел, не выразив ни малейшего интереса, ни выражением лица, ни тоном. Есть в Лондоне одно дело, которое надо уладить. Я хотел чтобы ты об этом позаботился но лучше я сам все сделаю а здесь дела будут идти очень хорошо, потому что брук совсем справится мои партнеры делают почти все за меня я просто держусь пока ты не займешь мое место и я могу отойти от дел в любое время но вы же ненавидите путешествовать сэр я не могу просить вас об этом в вашем возрасте Начал Лори, который был благодарен деду за такую жертву, но предпочел бы поехать один, если бы вообще решился на путешествие. Пожилой джентльмен прекрасно это осознавал и хотел предотвратить именно это, так как настроение, в котором он видел своего внука, убедило деда, что было бы неразумно оставлять Лори на произвол судьбы. Поэтому, подавляя естественное сожаление при мысли о домашнем Юте, которые ему придется покинуть, он решительно сказал. «Видит Бог, меня еще рано списывать со счетов. Мне очень нравится эта идея. Поездка пойдет мне на пользу, и мои старые кости вовсе не пострадают, потому что путешествовать в наши дни почти так же просто, как сидеть в кресле». Беспокойные движения Лори свидетельствовали о том, что либо ему было непросто сидеть в кресле, либо не понравился план. Поэтому старик поспешно добавил. «Я не хочу быть помехой или обузой. Я поеду, так как считаю, что ты будешь чувствовать себя спокойнее, чем если бы я остался дома. Я не собираюсь таскаться за тобой повсюду. Ты будешь волен ездить, куда тебе заблагорассудится, пока я буду развлекаться по-своему. У меня есть друзья в Лондоне и Париже, и я хотел бы их навестить. Тем временем ты можешь отправиться в Италию, Германию, Швейцарию, куда захочешь, и наслаждаться картинами, музыкой, видами, приключениями, сколько душе угодно». Как раз когда Лори чувствовал, что его сердце было совершенно разбито, а мир превратился в унылую пустыню, при звуке некоторых слов, которые старый джентльмен искусно вставил свое заключительное предложение, разбитое сердце вдруг сильно забилось, и в унылой пустыне внезапно появилось несколько зеленых оазисов. Он вздохнул, а затем сказал бесстрастным тоном. «Как вам будет угодно, сэр? Не имеет значения, куда я поеду и что буду делать. Это имеет значение для меня. Помни об этом, мой мальчик». Я даю тебе полную свободу, но я верю, что ты ею воспользуешься во благо. Обещай мне, Лори. Обещаю вам все, что пожелаете, сэр. Ладно, — подумал старый джентльмен, — сейчас тебе все равно, но придет время, когда это обещание убережет тебя от беды, или я сильно ошибаюсь. Будучи энергичным человеком, Мистер Лоуренс ковал железо, пока горячо. И пока несчастное создание не собралось силами, чтобы взбунтоваться, они отправились в путь. Все время, которое необходимо было потратить на приготовление, Лори вел себя так, как обычно ведут себя молодые джентльмены в его положении. Он был то угрюм, то раздражителен, то задумчив. Он терял аппетит, стал небрежно одеваться посвящал много времени неистовой игре на рояле, избегал Джо, утешая себя тем, что смотрел на нее из окна с печали на лице, которая ночью преследовала ее во снах, а днем угнетала тяжелым чувством вины. В отличие от некоторых других страдальцев, он никогда не говорил о своей безответной страсти и никому, даже миссис Марч, не позволял утешать его и выражать сочувствие. В некотором смысле. Его друзьям это казалось облегчением, но недели, предшествовавшие его отъезду, были очень неприятными, и все радовались, что наш бедный дорогой друг уезжает, чтобы забыть о своих горестях и вернуться домой счастливым. Конечно, он мрачно улыбнулся их заблуждению, но не стал обращать на них внимания с чувством печального превосходства человека, который знал, что его верность, как и любовь, нерушима. Когда настало время отъезда, он вел себя наигранно весело, чтобы скрыть некоторые неуместные эмоции, которые, казалось, имели тенденцию иногда заявлять о себе. Эта веселость никого не обманула. Но все старались сделать вид, что поверили. Ради Лори. И он очень хорошо держался, пока миссис Марч не поцеловала его с материнской заботой, прошептав ему что-то на ухо. Затем, поняв, что ему пора отправляться в путь, он поспешно всех обнял, не забыв о расстроенной Ханне, и сбежал вниз, как будто спасаясь от гибели. Джо последовало за ним через минуту, чтобы помахать ему рукой, если он оглянется. Он действительно оглянулся, вернулся, обнял ее, стоящую на ступеньке над ним, и посмотрел на подругу снизу вверх с таким выражением которая делала красноречивым и трогательным его короткое обращение. «О, Джо, ты все-таки не можешь?» «Тедди, дорогой, если бы я только могла!» Вот и все, не считая небольшой паузы. Затем Лори расправил плечи, сказала «все в порядке, не обращая внимания» и ушел, не сказав больше ни слова. Ах, но все это не так, и Джо не могла не обращать внимания, потому что лишь только кудрявая голова опустилась к ее руке спустя мгновение после ее жестокого ответа, она почувствовала себя так, словно вонзила нож своего самого дорогого друга, и когда он ушел, не оглядываясь, она знала, что мальчик Лори никогда больше не вернется к ней. Глава 13 Тайна Бет. Когда Джо вернулась домой той весной, ее поразила перемена в Бет. Никто ничего не говорил и, казалось, даже не осознавал, потому что все развивалось постепенно, не пугая тех, кто видел ее ежедневно. Но это бросилось в глаза Джо, чей взгляд был обострен долгим отсутствием дома. И на ее сердце лег... Тяжелый груз, когда она пригляделась к лицу своей сестры. Оно стало чуть более осунувшимся, хотя и не более бледным, чем осенью. И все же оно приобрело странный прозрачный вид, как будто все смертное в ней медленно истончалось, а бессмертное с неописуемо трогательной красотой просвечивало сквозь бренную плоть. Джо увидела и почувствовала это, но тогда промолчала. И вскоре первое впечатление потеряло свою остроту, потому что Бет выглядела счастливой, и никто, казалось, не сомневался, что она чувствует себя лучше. И вскоре за другими заботами Джона время забыла о своих страхах. Но после того, как Лори уехал и в доме снова воцарился покой, вернулось смутное волнение и стало ее преследовать. Джо покаялась в своих литературных грехах и была прощена, но когда она рассказывала о своих сбережениях и предложила Бет поехать в горы, та сердечно поблагодарила ее, но попросила не уезжать так далеко от дома. Другая небольшая поездка на морское побережье подошла бы ей больше, и поскольку бабушку нельзя было уговорить расстаться с внуками, Джо одна отвезла Бет, в тихое местечко, где сестра могла проводить много времени на открытом воздухе и свежий морской бриз немного окрасил бы румянцем ее бледные щеки. Это не было популярным местом отдыха, но даже в окружении приятных людей девушки завели там немного знакомств, предпочитая общество друг друга. Бет была слишком застенчива, чтобы наслаждаться общением с людьми, А Джо была так поглощена здоровьем сестры, что не могла думать о ком-то еще. Так они были всем друг для друга, приходили и уходили, совершенно не замечая интереса, который они вызывали у окружающих, сочувственно следивших за сильной сестрой и слабой. Девушки всегда были вместе, как будто инстинктивно чувствуя, что долгая разлука уже не за горами. Они действительно это ощущали, но ни одна из них не говорила об этом, потому что между нами и теми, кто нам близок и дорог, часто присутствует некая сдержанность, которую очень трудно преодолеть. Джо осознавала, будто некая завеса разделяет ее сердце и сердце Бет, но когда она протянула руку, чтобы приподнять ее, в тишине показалось что-то сакральное и она ждала, когда Бет заговорит первой. К тому же она удивлялась и была благодарна их родителям за то, что они, казалось, не замечали очевидного для нее. И на протяжении этих спокойных недель, когда мрак сгущался вокруг них, она ничего не сообщала домашним, полагая, что состояние Бет само за себя скажет, если оно не улучшится по возвращении. Еще больше она задумывалась о том, Догадывалась ли ее сестра о жестокой правде? И какие мысли проносились в ее голове в течение долгих часов, когда она лежала на теплых камнях, положив голову на колени Джо, в то время как ее живительно обдувал ветер, а музыка моря раздавалась у ее ног. И однажды Бет ей все рассказала. Джо думала, что сестра спит, так тихо она лежала. И, отложив книгу, сидела задумчиво, глядя на нее, пытаясь разглядеть талику надежды в слабом румянце на щеках Бет. Но она не могла обнаружить хоть что-нибудь, что удовлетворило бы ее, Потому что скулы девушки выступали, а руки казались слишком слабыми, чтобы удержать даже маленькие розовые ракушки, которые девушки собирали на берегу. И тут... Ей стало как никогда горько от того, что Бет постепенно отдаляется от нее. И ее руки инстинктивно обняли самое дорогое сокровище, которым она пока еще обладала. С минуту она ничего не видела, потому что ее глаза были затуманены. А когда они прояснились, Бет смотрела на нее снизу вверх так нежно, что ей почти не нужно было говорить. Джо, дорогая! Я рада, что ты догадалась. Я пыталась сказать тебе, но не могла. Ответа не последовало. Вместо этого щека сестры прижалась к ее лицу, но слез не было, потому что когда Джо была глубоко тронута чем-то, она не плакала. Сейчас она была в слабой позиции. А Бет пыталась успокоить ее и поддержать, обнимая и шепчая на ухо слова утешения. Мне давно все известно, дорогая. И теперь, когда я свыклась с этой мыслью, мне нетрудно думать об этом. И я могу это вынести. Постарайся посмотреть на это, как я, и не беспокойся обо мне, потому что так будет лучше. Действительно лучше. Это то, из-за чего ты была такой несчастной осенью, Бет? Ты тогда этого не осознавала и так долго скрывала, да? спросила Джо. Отказываясь в это верить или говорить, что так будет лучше, но радуясь, что Лори не причастен к горю Бет. Да, тогда я перестала надеяться. Но мне не хотелось в этом признаваться. Я пыталась думать, что это все плод моих фантазий, и не позволяла себе никого тревожить. Но когда я видела, какие вы все здоровые, сильные, и полные счастливых надежд, мне было тяжело чувствовать, что я никогда не смогу быть такой, как вы. И это делало меня несчастной Джо. «О, Бет, ты ничего мне не сказала, не позволила прийти на помощь. Как ты могла отгородиться от меня, проходя через все это в одиночку?» В тоне Джо был слышен нежный упрек, и у нее защемило сердце при мысли о той борьбе, которую должно быть в одиночестве вела Бет пока она училась прощаться со здоровьем, любовью и жизнью и несла свой крест с такой готовностью. Возможно, это было нехорошо, но я старалась поступать правильно. Я не была уверена. Никто ничего не говорил мне, и я надеялась, что ошиблась. Было бы эгоистично пугать всех вас, когда мама так волновалась о Мэг, а Эми уехала. И ты была так счастлива с Лори. По крайней мере, так я думала тогда. А мне казалось, что ты влюблена в него, Бет. И я уехала, потому что не могла полюбить его. Воскликнула Джо, радуясь, что сказала всю правду. Бет выглядела настолько пораженной этой идеей, что Джо улыбнулась, несмотря на свои переживания, и тихо добавила. Значит, ты не была влюблена, душечка. Я боялась этого. И все это время, представляла себе твое бедное маленькое сердечко, полное безответной любви. Ну что ты, Джо, как я могла, ведь он так любил тебя?» Спросила Бет невинно, как ребенок. «Я действительно к нему очень привязана. Он так добр ко мне. Как я могу не любить его? Но он никогда не мог быть для меня никем, кроме брата. Я надеюсь, что когда-нибудь он действительно станет мне братом. Не благодаря мне, решительно сказала Джо. Ему осталось семьи, и они бы отлично подошли друг к другу. Но сейчас к таким вещам у меня душа не лежит. Мне все равно, что будет с кем-то, кроме тебя, Бет. Ты должна поправиться. Я хочу выздороветь. О, так хочу! Я пытаюсь, но с каждым днем теряю силы и все больше убеждаюсь, что никогда не верну свое здоровье. Это как морской отлив, Джо. Когда он начинается, то наступает медленно, и его нельзя остановить. Его необходимо остановить. Твой отлив не должен наступать так скоро, в 19 лет. Это слишком рано, Бет. Я не могу тебя отпустить. Я буду работать, молиться и бороться с этим. Я удержу тебя, несмотря ни на что. Наверняка есть способ. Не может быть слишком поздно. «Господь не будет настолько жесток, чтобы забрать тебя у меня!» Запальчиво воскликнула бедная Джо, ибо ее характер был совсем не так благочестиво покорен, как у Бет. Бесхитростные, искренние люди редко распространяются о своем благочестии. Оно проявляется скорее в поступках, чем в словах, и оказывает большее влияние, чем проповеди или торжественные заявления. Бет не могла рассуждать о вере или объяснить, как она дает ей мужество и терпение отказаться от жизни и ждать смерти с радостью. Когда верчивый ребенок, она не задавала вопросов, но оставила все Богу и природе, отцу и матери всех нас, чувствуя уверенность в том, что они и только они могут научить и укрепить сердце и дух для этой жизни и жизни грядущей. Она не пыталась переубедить Джо душеспасительными речами, только еще больше любила сестру за ее страстную привязанность и крепче льнула к сердечной человеческой любви, от которой наш отец никогда нас не отлучит, но через которую он приближает нас к себе. Она не могла сказать «я радуюсь смерти, потому что жизнь была очень дорога для нее». Она могла только всхлипнуть. Я стараюсь подготовиться. Крепко держась за Джо, когда первая горькая волна этого великого горя накрыла их обеих. Мало помалу, Бет спросила с вернувшимся к ней умиротворением: Ты расскажешь об этом, когда мы вернемся домой? Я думаю, они поймут все без слов. Вздохнула Джо. Ведь теперь ей казалось что Бет меняется с каждым днем. Возможно, не поймут. Я слышала, что люди, которые любят нас больше всего на свете, часто слепые и не замечают таких вещей. Если они этого сами не почувствуют, скажи им за меня. Я не хочу ничего скрывать, и будет добрее заранее раскрыть им мою тайну. У Мэг есть Джон и дети, они ее утешат. «Но ты должна поддержать отца и мать, да, Джо?» «Если смогу». «Но, Бет, я еще не сдалась. Я буду считать, что это твоя больная фантазия и не позволю тебе самой поверить в это», — сказала Джо, стараясь говорить бодро. Бет полежала минуту в раздумьях, а затем сказала своим обычным спокойным тоном. «Я не знаю, как открыться и не должна пытаться это сделать перед кем-то, кроме тебя» потому что я не могу быть откровенно ни с кем, кроме моей Джо. Я только хочу сказать, что у меня такое чувство, будто мне никогда не было суждено прожить долго. Я не такая, как все вы. Я никогда не строила никаких планов о том, чем буду заниматься, когда вырасту. Я никогда не задумывалась о браке, как все вы. Я, кажется... Могу представить себя только глупенькой малышкой Бет, хлопочущей по дому. И я могу пригодиться только там. Мне никогда не хотелось никуда уезжать. И сейчас самое трудное — это оставить всех вас. Я не боюсь этого, но мне кажется, что я обязательно буду скучать по вас даже на небесах. У Джо стоял ком в горле и в течение нескольких минут не раздавалось ни звука, кроме дуновения ветра и плеска прилива. Мимо пролетела белокрылая чайка, на серебристой груди которой блестели солнечные блики. Бет следила взглядом за птицей, пока та не исчезла из виду, и ее глаза наполнились печалью. Маленький кулик с серым оперением Спотыкаясь, бежал по пляжу, тихонько чирикая себе под нос, словно наслаждаясь солнцем и морем. Птичка подошла совсем близко к Бет, дружелюбно посмотрела на нее и села на теплый камень, очищая свои мокрые перья совсем без страха. Бет улыбнулась и почувствовала себя спокойнее, потому что крошечное существо, казалось, предлагало свою маленькую дружбу, напомнив ей, что она все еще может наслаждаться этим прекрасным миром. Какая милая маленькая птичка! Видишь, Джо, она совсем ручная. Мне больше нравятся эти щебечущие птицы, чем чайки. Они не такие вольные и красивые, но кажутся счастливыми и доверчивыми крошечными созданиями. Прошлым летом я называла их своими птичками. И мама сказала, что они напоминают ей меня. Теловитые существа с незатейливым оперением. Они всегда рядом с берегом и постоянно щебечут свою довольную песенку. Ты чайка, Джо, сильная и необузданная, любящая шторм и ветер, летающая далеко над морем и счастливая в полном одиночестве. Мэг горлица, а Эми похожа на жаворонка, о котором она писала, она пытается воспарить к облакам, но всегда снова падает обратно в свое гнездо. Милая маленькая девочка. Она такая амбициозная, но сердце у нее доброе и нежное, и как бы высоко она ни взлетела, она никогда не забудет свой дом. Я надеюсь, что увижу ее снова, но кажется, она так далеко. Она приедет весной, и я правда хочу, чтобы вы смогли увидеться И всласть наговориться. Я собираюсь сделать тебя здоровой и румяной к тому времени. Начала Джо, чувствуя, что из всех изменений в Бет перемена в манере речи была самой сильной. Потому что теперь говорить, казалось, не стоило ей никаких усилий. Она будто думала вслух. Совсем не так, как прежняя застенчивая Бет. Джо, дорогая, не надейся больше. Это не принесет никакой пользы. Я в этом уверена. Но не будем печалиться. Будем наслаждаться тем, что мы вместе пока ждем. Для нас грядут счастливые времена, потому что я не сильно страдаю. И думаю, что отлив пройдет легко, если ты мне поможешь. Джона клонилась, чтобы поцеловать спокойное лицо сестры. И этим долгим поцелуем она посвятила себя душой и телом «Своей Бет». Она оказалась права. Когда они вернулись домой, не было нужды в словах, потому что отец и мать теперь ясно видели то, от чего они молили Бога их уберечь. Устав от этого короткого путешествия, Бет сразу же легла в кровать, сказав, как она рада, что вернулась домой, и когда Джо спустилась вниз, то обнаружила, что будет избавлена от трудной задачи раскрывать тайну Бет. Отец стоял, прислонившись головой к каминной полке, и не повернулся, когда она вошла в гостиную. А мать протянула руки, словно прося о помощи. И Джо, не говоря ни слова, подошла, чтобы утешить ее. Глава 14. Свежие впечатления. В 3 часа дня... Все модное общество Ницы можно увидеть на променад де Англия. Примечание. С французского английское набережная. Это очаровательное место, где широкая аллея, окаймленная пальмами, цветами и тропическими кустарниками, с одной стороны граничит с морем, а с другой – с большой дорогой, вдоль которой выстроились отели и виллы за которыми раскинулись апельсиновые сады и холмы. Здесь представлено много наций, говорят на разных языках, носят разнообразные костюмы, и зрелище в солнечный день такое же веселое и блестящее, как карнавал. Надменные англичане, веселые французы, суровые немцы, красавчики-испанцы, уродливые русские, круткие евреи, непринужденные американцы – Все здесь ездят в экипажах, сидят или прогуливаются, обсуждают новости и критикуют новоприбывшую знаменитость. Примечание Делаидористори 1822-1904. Итальянская актриса. Или Диккинса Виктора Эммануила. Примечание Виктор Эммануил II 1820-1878. Первый король единой Италии нового времени или королеву Сандвичевских островов. Экипажи столь же разнообразны, как и члены общества, и привлекают не меньше внимания, особенно низкие ландо, сплетенными словно картинки кузовами, в которых дамы сами правят парой лихих пони с яркими сетками, чтобы пышные оборки платьев не перелились через края этих миниатюрных транспортных средств и маленькими грумами на козлах сзади. По этой аллее в рождественский день, медленно заложив руки за спину, прогуливался высокий молодой человек с несколько отсутствующим выражением лица. Он был похож на итальянца, был одет как англичанин и имел независимый вид американца, сочетание, заставлявшее каждую без исключения пару женских глаз одобрительно смотреть ему вслед а каждого без исключения Дэнди в черном бархатном костюме с розовым галстуком, с бежевыми перчатками и оранжевыми цветами в петлице, пожимать плечами, а потом завидовать росту юноши. Там было немало хорошеньких лиц, которыми можно было восхищаться. Но молодой человек почти не обращал на них внимания, разве что время от времени поглядывал на какую-нибудь блондинку в голубом. Вскоре он дошел до конца набережной и немного постоял на перекрестке, словно в нерешительности пойти ли послушать оркестр в Жардин Публик, примечание с французского общественный сад, или побродить по пляжу, направляясь в сторону замкового холма, примечание парк, где раньше находился замок, разрушенный в XVIII веке. Скакавшие рысью пони заставили его поднять глаза. Мимо него по улице торопливо проезжал один из маленьких экипажей, в котором сидела одинокая молодая леди. Эта леди была молодой блондинкой в голубом. Он смотрел на нее с минуту. Потом его лицо оживилось, и, размахивая шляпой, как мальчишка, он поспешил к ней навстречу. «О, Лори, неужели это ты? Я уж думала, ты никогда не придешь!» — воскликнула Эми, бросая поводья и протягивая ему обе руки к великому возмущению французской мамочки, которая заставила свою дочь ускорить шаг, чтобы ту не развратил вид фривольных манер этих сумасшедших англичан. «Я задержался по пути сюда, но обещал провести Рождество с тобой, и вот я здесь. Как поживает твой дедушка? Когда ты приехал? Где остановился?» «Дедушка здоров. Приехал вчера вечером. Остановился в Шавене». Я заходил к тебе в отель, но тебя там не было. Мне так много нужно тебе рассказать, и я не знаю, с чего начать. Садись ко мне, и мы спокойно поговорим. Я собиралась прокатиться и так скучала без компании. Флой экономит силы перед сегодняшним вечером. А что будет вечером? Бал? Рождественская вечеринка в нашем отеле. Там много американцев, и они устраивают бал в честь этого дня. Ты, конечно, пойдешь с нами? «Тетя будет очень рада!» «Благодарю. Куда теперь?» Спросил Лори, откидываясь назад и скрещивая руки на груди, что вполне устраивало Эми, которая предпочитала сама управлять экипажем, так как ее хлыстик-зонтик и голубые поводья над спинами белых пони доставляли ей бесконечное удовольствие. «Сначала мне надо заехать в контору за письмами, а потом на замковый холм, Оттуда такой прекрасный вид, и мне нравится кормить павлинов. Ты там когда-нибудь бывал? Да, много раз, очень давно. Но я не против взглянуть на это место снова. А теперь расскажи мне все о себе. Последнее сообщение о тебе было от твоего дедушки. Он писал мне, когда ты приедешь из Берлина. Да, я провел там месяц. А затем присоединился к нему в Париже, где он обосновался на зиму. У него там друзья и много развлечений так что я периодически уезжаю от него и приезжаю обратно, и мы отлично ладим. «Это такое дружеское соглашение», — сказала Эми, не находя чего-то в манере поведения Лори, хотя она и не могла сказать, что именно. «Видишь ли, он терпеть не может путешествовать, а я ненавижу сидеть на месте, так что каждый из нас поступает, как ему нравится, и никаких проблем. Я часто провожу с ним время» и ему нравится слушать рассказы о моих приключениях, в то время как мне приятно ощущать, что кто-то мне рад, когда я возвращаюсь из своих странствий. Грязная старая дыра, не так ли?» Добавил он с отвращением, когда они ехали по бульвару к площади Наполеона в Старом Городе. «Грязь живописна, так что я не возражаю. Река и холмы восхитительны, и эти проблески узких поперечных улиц просто восторг. Теперь нам придется подождать, пока эта процессия пройдет мимо. Они направляются к церкви святого Иоанна. Пока Лори с безразличием смотрел на процессию священников под балдахинами, монахинь в белых вуалях с горящими свечами в руках и членов какого-то братства в синих одеждах, которые нараспев читали молитвы на ходу, Эмми наблюдала за ним и чувствовала, как ее охватывает необычная робость, потому что он изменился. Его в угрюмом мужчине рядом с ней она не могла разглядеть того веселого мальчика, которого она оставила дома. Он был красив, как никогда, и значительно похорошел, как показалось ей. Но теперь, когда вспышка удовольствия от встречи погасла, он принял усталый и вялый вид. Его нельзя было назвать мрачным или особенно несчастным, но он стал выглядеть старше и серьезнее, Чем должен был после пару лет беззаботной жизни. Она не могла понять причину такой перемены и не решалась задавать вопросов, поэтому покачала головой и подстегнула своих пони, когда процессия, извиваясь, прошла подарками моста Палеони по и скрылась в церкви. Купенсиву. Примечание. С французского, что вы думаете? Спросила она, демонстрируя свой французский который улучшился, если некачественно, то в количественном отношении с тех пор, как она приехала за границу. «Эта мудмазель с пользой провела здесь время, и результат очарователен», ответил Лори, поклонился, приложил руку к сердцу и бросил восхищенный взгляд на Эми. Она покраснела от удовольствия, и почему-то этот комплимент не порадовал ее так, как грубые похвалы, которые он обычно делал ей дома, прохаживаясь вокруг нее на праздниках, когда он говорил, что она была совершенно восхитительна, сердечно улыбаясь и одобрительно поглаживая по голове. Ей не понравился его новый тон, потому что, хотя он и не был присыщенным, но звучал равнодушно, несмотря на его взгляд. «Если он будет взрослеть так дальше, я бы хотела, чтобы он навсегда остался мальчиком», — подумала она со странным чувством разочарования и неловкости, стараясь при этом казаться довольно непринужденной и веселой. У Авикдора она получила драгоценные письма из дома и, передав поводья Лори, с наслаждением стала их читать, когда они свернули на тенистую дорогу между зелеными изгородями, где чайные розы цвели не менее ярко, чем в июле. Мама пишет, что Бет очень слаба. «Я часто думаю, что мне следует вернуться домой, но все мне говорят, останься. И я остаюсь, потому что у меня никогда не будет другой такой возможности», сказала Эми, серьезно просматривая одну из страниц письма. «Я думаю, что здесь ты права. Ты ничего не сможешь сделать дома. И для них большое утешение знать, что ты здорова, счастлива, и тебе так здесь нравится, моя дорогая». Сказав это, он придвинулся немного ближе и стал больше похож на себя прежнего, и страх, который периодически сдавливал сердце Эмми, утих, потому что этот взгляд, жест, братское обращение, моя дорогая, казалось, уверили ее, что если случится какая-нибудь беда, она не останется с ней одна в чужой стране. Она вдруг рассмеялась и показала ему небольшой набросок Джо в костюме для писанины, с бантиком, угрожающе торчащим на ее шапочке, а из ее рта вырвались слова «Гений разгорелся». Лори улыбнулся, взял набросок, положил в карман жилета, чтобы его не унесло ветром, и с интересом выслушал строки оживленного письма, которое прочитала ему Эми. «Для меня это будет настоящее веселое Рождество с утренними подарками, с тобой и письмами, Я проведу день, а вечером будет бал. Сказала Эми, когда они остановились среди развалин старого форта, и стая великолепных павлинов окружила их покорно ожидая, когда их покормят. Пока Эми, смеясь, стояла на насыпе над ними и бросала крошки ярким птицам, Лори разглядывала ее так же, как она изучала до этого его самого с естественным любопытством, желая увидеть, какие изменения произвели в ней время и отъезд из дома. Он не нашел ничего, что могло бы сбить его с толку или разочаровать, но обнаружил то, чем можно было бы восхититься или что можно одобрить, ибо если не принимать во внимание некоторую легкую манерность в речи и поведении, она была все такой же жизнерадостной и грациозной, как всегда, не считая чего-то неописуемого в одежде и осанке, что принято называть элегантностью. Всегда зрелая не по годам, Эми приобрела определенную самоуверенность в манере держаться и говорить, что делала ее более похожей на светскую даму, чем она была на самом деле. Хотя время от времени появлялась прежняя капризность, ее сильная воля все еще не была сломлена, а врожденную искренность не испортил иностранный лоск. Лори не читал всего, что было написано выше, наблюдая, как она кормит павлинов, но увидел достаточно того, что понравилось ему и заинтересовало. И он надолго сохранил в памяти очаровательный образ. Девушка с сияющим лицом, стоящая в лучах солнечного света, который делал ярче мягкий оттенок ее платья, здоровый цвет ее щек, золотистый блеск ее волос и выделил ее фигуру, на фоне приятного пейзажа. Когда они поднялись на каменное плато, венчающее холм, Эми махнула рукой, как бы приглашая Лори на свое любимое место, и, указывая рукой то туда, то сюда, стала говорить «Ты помнишь соборы Корса, рыбаков, тянущих свои сети в заливе, и прекрасную дорогу к Вилла Франка?» Примечание. Виль-Франш-Сюрмер, курортный городок в шести километрах к востоку от Ницы. Башню Шуберта, примечание, вероятно, Эми либо Луиза Мэй-Олкот путают Шуберта с Берлиозом, создавшим в башне Беланда Увертюру Королю Лиру, или Мейербером, написавшим там же оперу Роберт Дьявол. Чуть ниже, а самое лучшее, то пятнышко далеко в море, которое, как говорят, и есть остров Корсика. Я помню, здесь мало что изменилось с тех пор ответил он без особого энтузиазма. «Джо отдала бы многое за то, чтобы увидеть это знаменитое пятнышко», сказала Эми, находясь в прекрасном расположении духа и желая видеть его таким же. Да. Это было все, что сказал он, однако повернулся и напряг зрение, чтобы увидеть остров, который теперь сделался более интересным в его глазах благодаря узурпаторше что была могущественнее, чем сам Наполеон. «Посмотри хорошенько на него ради нее, а потом подойди ко мне и расскажи, чем ты занимался все это время», сказала Эмми, усаживаясь и приготовившись к долгому разговору. Но долгого разговора не получилось, потому что, хотя Лори присоединился к ней и честно ответил на все ее вопросы, она смогла узнать лишь, что он путешествовал по Европе и был в Греции. Поэтому, просидев впустую целый час, они поехали обратно, и, засвидетельствовав свое почтение миссис кэрл Лори ушел, пообещав вернуться вечером. Нужно отметить, что тем вечером Эмми прихорашивалась с особым тщанием. Время и расставание сделали свое дело. Оба молодых человека изменились. Она увидела своего старого друга в новом свете не как нашего мальчика, а как красивого и приятного мужчину и у нее возникло вполне естественное желание снискать его расположение. Эми знала о своих достоинствах и умело ими пользовалась со вкусом и мастерством, в которых и заключается все состояние красивой, но бедной женщины. Кисия и Тюль в Ницце стоили дешево, поэтому она в особых случаях облачалась в них, исследовала разумные британской моде на простые платья для молодых девушек, украшала свои очаровательные маленькие туалеты свежими цветами, несколькими безделушками и всевозможными изящными деталями, которые были одновременно и недорогими, и эффектными. Следует признать, что художник в ней иногда преобладал над женщиной и забавлялся прическами в античном стиле, статными позами и классическими драпировками. Но, дорогие мои, у всех нас есть маленькие слабости, Поэтому нетрудно простить их молодым людям, которые радуют наши глаза своей красотой и веселят наши сердца своим бесхитростным тщеславием.